В Гибралтаре всех обрадовало солнце. Было похоже на раннюю весну. В Средиземном море шла крупная и цветистая, как хвост павлина, волна, которую при ярком блеске и совершенно чистом небе развела и бешено летящие навстречу Трамонтана. Потом на вторые сутки небо стало бледнеть. Горизонт затуманился. близилась земля. Показались иске Капри. В бинокль уже виден был кусками сахара насыпанный у подножья чего-то сизого Неаполь. Неаполь рос и приближался.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 усеянные людьми и загрохотали сходни сколько парттье и их помощников в картузах с золотыми голунами сколько всяких комиссионеров свистунов мальчишек и здоровенных оборванцев с пачками цветных открыток в руках вкинулось к нему навстречу с предложением услуг и он ухмылялся этим оборванцам идя к автомобилю того самого отеля где мог остановиться и принц и спокойно говорил сквозь зубы, то по-английски, то по-итальянски: "Go away. Via." Жизнь в Неаполе тотчас же потекла по заведенному порядку, однако декабрь выдался не совсем удачный.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 походив по камням на месте дворцов в побывав в сказочных пещерах Лазурного грота и послушав об бруцких валынщиков целый месяц бродящих перед Рождеством по острову и поющих хвалы Деве Марии, поселиться в Соренто. В день отъезда очень памятный для семьи Сан Франциско Даже и с утра не было солнца. Тяжелый туман до самого основания скрывал Везувий, низко серел над свинцовой зябью моря. Острова Капри совсем не было видно. Точно его и никогда и не существовал на свете. И маленький пароходик, направившийся к нему, так валяло со стороны на насту.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 Уже с тоской и злобой думал обо всех этих жадных, воняющих чесноком людишках, называемых итальянцами. Наконец уже в сумерках стал надвигаться своей чернотой остров, точно насквозь просверлённый у подножия красными огоньками. Ветер стал мягче, теплей, благовонней. По смиряющимся волнам, переливающимся, как черное масло, потекли золотые удавы от фонарей пристани. Потом вдруг загремел и шлепнулся в воду якорь. Наперебой понеслись отовсюду яростные крики лодочников, и сразу стало на душе легче. Ярче засияла кают-компания, захотелось есть, пить, курить, двигаться. Через 10 минут семья из Сан-Франциско сошла в большую барку, через пятнадцать ступила на камни набережной, а затем села в светлый вагончик и с жужжанием потянулась вверх по откосу среди колеев на виноградниках, полуразвалившихся каменных оград и мокрых корявых прикрытых кое где с соломенными навесами апельсинных деревьев с блеском оранжевых плодов.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 Точь-в-точь такой же, как этот, в той же визитке и с той же зеркально причесанной головой. Удивлённый, он даже чуть было не приостановился. Но, как в душе его уже давным-давно не осталось ни даже горчишного семени каких-либо так называемых мистических чувств, то сейчас же и померкло его удивление.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 Напоследок он склонил голову и деликатно спросил: «Все, сэр?" И получив в ответ медлительное "Иас", прибавил, что сегодня у них в вестибюле тарантелла танцуют Кармелла и Джузеппа, известные всей Италии и всему миру туристов.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 И Луиджи в своём красном переднике, с легкостью, свойственной многим толстякам, делая гримасы ужаса до да слёз смешивших горничных, пробегавших мимо с кафельными ведрами в руках, кубарем катился на звонок и стукнув в дверь костяшками с притворной робостью, с доведенной до идиотизма почтительностью, спрашивал: "А соната, синьоре?" Из-за двери слышался неспешный и скрипучий, обидно вежливый голос.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 не оставлявшим времени для чувств и размышлений. Выбревшись, вымывшись, ладно вставив несколько зубов, он стоя перед зеркалами, смочил и прибрал щетками в серебряной оправе остатки жемчужных волос вокруг смуглого желтого черепа, натянул на крепкое старческое тело, сполнеющий от усиленного питания талии кремовое шёлковое трико, А на сухие ноги с плоскими ступнями, Черные шелковые носки и бальные туфли. Приседая, привел в порядок высоко подтянутые шёлковыми помочами чёрные брюки и белоснежную, с с грудью рубашку. Вправил в блестящие манжеты запонки и стал мучиться с ловлей под твёрдым воротничком запонки шейный. Пол еще качался под ним. кончиком пальцев было очень больно. Запанка порой крепко кусала дряблую кожицу в углублении под кадыком, но он был настойчив, и наконец, с сияющими от напряжения глазами, весь сизый от сдавившего ему горло не в меру тугого воротничка, Таки доделал дело, и в изнеможении присел перед трюму, весь отражаясь в нем и повторяясь в других зеркалах.